У вас есть будущее. Желание излагать всё просто вот что я ищу в личном финансовом отчёте. У людей, у которых нет активов, куда можно направить денежный поток, нет завтра. Когда я вижу людей, у которых нет активов, они обычно усердно работают за чек с зарплатой, чтобы оплатить счета. Если вы посмотрите в колонку расходы у большинства людей, то увидите, что двумя самыми большими ежемесячными расходами являются налоги и обслуживание долгов, то есть долгосрочные пассивы. Иными словами, правительству и банку платят ещё до того, как они что-нибудь сделают. Люди, которые не могут управлять своим денежным потоком, обычно не имеют финансового будущего и через несколько лет окажутся в серьёзном затруднении. Почему? Человек, который является только представителем квадранта R, имеет очень незначительную защиту от налогов и долгов. Даже представители S могут что-то сделать с этими двумя финансовыми раковыми опухолями. Если это не имеет для вас значения, то я бы предложил вам прочитать или перечитать книгу Богатый папа, бедный папа, которая сделала бы эту главу и несколько следующих более лёгкими для понимания. Три схемы денежного потока. Как было сказано в книге Богатый папа, бедный папа, Существует три основных денежных потока: один для богатых, один для бедных, один для людей среднего класса. Схема денежного потока для людей среднего класса является в нашем обществе нормальной и разумной. В конце концов, люди, которые следуют этой схеме, вероятно, имеют хорошую, высокооплачиваемую работу, благоустроенные дома, автомобили и кредитные карточки. Это то, что мой богатый папа называл мечтой рабочего класса. Когда я играю в мою образовательную игру, квадрант со взрослыми, обычно они испытывают ментальные затруднения. Почему? Потому что им предлагается проявить финансовую грамотность, что означает понимание цифр и языка денег. Эта игра занимает несколько часов, не потому, что она долгая, А потому что игроки обучаются совершенно новому предмету. Это очень похоже на изучение иностранного языка. Но хорошо то, что этой новой грамотности можно научиться быстро. И тогда игра стремительно набирает темп, потому что игроки становятся сообразительнее, и чем больше они играют в эту игру, тем сообразительнее и проворнее становятся, а наряду с этим получают удовольствие. но происходит и что-то ещё. Поскольку они теперь становятся финансово грамотными, многие начинают понимать, что находятся в финансовом затруднении, несмотря на то, что остальная часть общества считает, что у них нормальное финансовое положение. Как видите, то, что для денежного потока среднего класса считалось нормальным в индустриальном веке, может оказаться бедствием в информационном веке. Многие люди, как только должным образом изучат и поймут эту игру, начинают искать новые ответы. Это становится сигналом к финансовому пробуждению относительно их личного финансового здоровья, точно так же, как слабый сердечный приступ является сигналом тревоги о физическом здоровье данного человека. Когда приходит понимание, Многие люди начинают мыслить как богатые люди, вместо того, чтобы мыслить так, как мыслит усердно работающий человек среднего класса. После того, как они сыграют в квадрант несколько раз, у них начинает изменяться образ мышления. Он становится образом мышления богатого человека. Это ментальный образ мышления, который мой богатый папа хотел развить у своего сына и у меня, когда мы были ещё детьми. Вот почему он отказался нам платить. Он не хотел, чтобы мы приобрели зависимость от идеи о высокооплачиваемой работе. Он хотел, чтобы мы выработали такой образец мышления, Когда все мысли сосредоточены только на активах и доходе в форме прибыли на капитал, дивидендов, ренты, остаточного дохода от бизнеса и гонораров. Для людей, которые хотят быть приуспевающими в информационный век, чем быстрее они начнут развивать свою финансовую смекалку и эмоциональный интеллект для того, чтобы мыслить соответствующим образом, тем быстрее почувствуют себя более защищёнными в финансовом отношении и обретут финансовую свободу. В мире, где всё меньше и меньше защищённости работой, эта схема денежного потока для меня имеет гораздо больше смысла. А для того, чтобы реализовать эту схему, человек должен видеть мир из квадрантов Б и И, e, а не только из квадрантов Р и С. Я называю это также финансовым отчётом информационного века, так как доход извлекается исключительно благодаря информации, а не упорной работе. В информационный век идея упорного труда означает уже не то, что она означала в аграрный и индустриальный века. В информационный век людям, которые работают наиболее усердно, будут платить меньше всех. Это наблюдается уже сейчас и подтверждается историей. Однако сегодня, когда люди говорят о работе не усердно, а с умом, они не имеют в виду работать с умом в квадрантах R или S. В действительности, они имеют в виду работать с умом в квадрантах B или I. Это и есть мышление информационного века. И вот почему финансовая смекалка и эмоциональный интеллект так жизненно важны сегодня и будут важны в будущем. Итак, каков же ответ? Ясно, что мой ответ таков: научитесь мыслить по-новому, как мыслит богатый человек, а не как бедный человек или человек среднего класса. Иными словами, мыслите и смотрите на мир из квадранта В или И. Однако решение не так просто. Опять пойти учиться или пройти какие-нибудь курсы. Для того, чтобы добиться успеха в квадрантах Б или И, требуется финансовая смекалка, знание систем и эмоциональная выдержка. Этим вещам нельзя научиться в школе. Причиной того, почему этим качествам трудно научиться, является то, что большинство взрослых слишком привязаны к привычке упорно работать и таким образом растрачивают свою жизнь. Они испытывают беспокойство относительно финансов, поэтому опять спешат на работу и работают ещё усерднее. Потом они приходят домой и слышат то о подъёме, то о спаде на рынке акций. Их беспокойство нарастает, поэтому они отправляются делать покупки. Покупают новый дом или автомобиль, или же идут играть в гольф, чтобы избавиться от чувства беспокойства. Но проблема в том, что в понедельник утром это чувство беспокойства возвращается. Как научиться мыслить как богатый человек? Люди часто спрашивают меня: Как научиться мыслить как богатый человек? И я всегда советую начинать с малого и повышать своё финансовое образование, а не бежать на рынок и покупать какой-нибудь взаимный фонд или недвижимую собственность. Есть ли люди, серьёзно относятся к вопросу самообучения и выработки мышления богатого человека, то я рекомендую им мою настольную игру Денежный поток. Я придумал эту игру для того, чтобы помочь людям улучшить финансовую смекалку. Она даёт им ментальную, физическую и эмоциональную тренировку, необходимую для того, чтобы сделать постепенные изменения. Перестать думать как бедные или среднеобеспеченные люди и начать думать как люди богатые. Она учит людей думать о том, что мой богатый папа считал возможным. То есть, не о внушительном чеке с зарплатой или большом доме. Денежный поток, а не деньги, освобождает от чувства страха. Финансовые трудности и нищета являются истинными причинами беспокойства и страха. Они являются ментальными и эмоциональными ловушками, которые держат людей привязанными к тому, что я называю крысиные бега. До тех пор, пока ментальные и эмоциональные ловушки не будут разрушены, эта схема останется неизменной. Несколько месяцев тому назад я работал с одним банкиром по разрушению его образа мышления, настроенного на финансовые затруднения. Я не врач-терапевт, но у меня есть опыт как изменять собственные привычки, связанные с финансами и укоренившиеся в сознании с детства. Этот банкир получает более 120 тысяч долларов в год, но вечно находится в каких-то финансовых затруднениях. У него прекрасная семья, три автомобиля, большой дом, дом для отдыха, и выглядит он как весьма преуспевающий человек. Однако, когда я просмотрел его финансовый отчет, то обнаружил этот характерный финансовый рак, который через несколько лет прикончил бы его, если бы он не изменил свой образ мышления. Когда этот банкир и его жена в первый раз играли в игру денежный поток, он нервничал и беспокойно почти бесконтрольно суетился. Его разум блуждал и пребывал в беспорядке, и казалось, он не мог схватить суть игры. После четырёхчасовой игры он всё ещё не мог отделаться от прежнего образа мышления. Все остальные уже закончили игру, а он всё ещё находился на дорожке для крысиных бегов. Когда мы отложили игру в сторону, я спросил его: "В чём дело?" Единственным его ответом было: "Игра слишком сложная, слишком медленная и слишком утомительная". Тогда я напомнил ему о том, что говорил перед началом игры, что любая игра является отражением жизненной игры. Другими словами, игра подобна зеркалу, которое позволяет нам увидеть себя. Эта установка разозлила его, поэтому я спросил: "Собирается ли он всё ещё следовать взятому на себя обязательству привести в порядок свою финансовую жизнь?" Он ответил, что всё ещё не отступился от своих планов, поэтому я пригласил его и его жену, которой понравилась эта игра, прийти и сыграть опять с группой, с которой я занимался вопросами инвестирования. Неделю спустя он всё ещё играл без особой охоты, но в этот раз в его глазах появился огонёк. Дело в том, что для него бухгалтерский счёт не представлял труда. Поэтому он по своему обыкновению был аккуратен и точен с цифрами, что является очень важным условием для правильного ведения игры. Но теперь он начал понимать сущность мира бизнеса и инвестирования. Он смог наконец увидеть разумом уклад своей собственной жизни и то, что именно вызывает его финансовые затруднения. После 4 часов игры он всё ещё не закончил её. Но уже началось обучение ведению этой игры. Уходя с занятий, он на сей раз сам попросил разрешения прийти снова. При третьей встрече это был уже совсем другой человек. Теперь он контролировал игру, свои бухгалтерские расчёты и инвестиции. Его уверенность в себе стремительно возросла, и в этот раз он успешно выбрался с дорожки для кроссинных бегов и вышел на скоростную дорожку. Уходя, он купил один экземпляр этой игры и сказал: "Я собираюсь научить играть в неё своих детей". Когда мы встретились в четвёртый раз, он сказал мне, что его личные расходы сократились, что он изменил свою привычку тратить деньги, сократил число кредитных карточек и сейчас проявляет активный интерес к обучению инвестированию и выстраиванию колонки своего актива. Образ его мышления теперь соответствует образу мышления человека информационного века. На пятом занятии он с успехом испытал игру Денежный поток 202, которая представляет собой усовершенствованный вариант игры для людей, которые уже овладели начальным её вариантом игрой Денежный поток 101. Сейчас он готов и горит желанием сыграть в эту быструю и рискованную игру, в которую играют истинные представители квадрантов Б и И. E. Самые лучшие новости заключались в том, что этот банкир взял под контроль своё финансовое будущее. Этот человек был совершенно не похож на того, который просил меня упростить игру денежный поток, когда пришёл ко мне в первый раз. Тогда я сказал ему: что если он хочет игру попроще, то ему следовало бы играть в монополию, которая также является прекрасной обучающей игрой. Спустя несколько недель он вместо того, чтобы стремиться к чему-то более легкому, уже активно искал более сложных задач и с оптимизмом смотрел в своё финансовое будущее. Он не только перестроился ментально в образовательном смысле, но также, что гораздо важнее, и эмоционально посредством силы повторного образовательного процесса, который даёт игра. По моему мнению, игры являются превосходным средством обучения, потому что они требуют, чтобы игрок был полностью вовлечён в процесс обучения, в то же время получая от этой игры удовольствие. Игра захватывает человека ментально, эмоционально и физически.